«Михаил Загоскин. Нежданные гости. Из цикла «Вечера на хопре». Отец мой был человек старого века», – начал так Антон Федорович Кольчугин. «Хотя, благодаря, во-первых, Бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский. И он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть выстроить хоромы сожениях до 15-ти. Завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи. Но он во всю жизнь ни разу и не подумал об этом. Жил себе в маленьком домике, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами и под веселый час так-то бывало тешиться, слушая Ваньку Гуслиста. Не тем, будь помянут, попивал, а лихо разбойник играл на гуслях. Бывало, как хватит заря утренне взошла или на бережку уставка – «Так заслушаешься». Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы «Не красная изба углами, а красна пирогами». И в старину у чай, такие хлебосолы бывали в диковинку. Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге. Вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать, и коли приезжие, хоть и маломальские, не совсем простые люди, дворяне купцы или даже мещане, Так милости просим на барский двор. Закабенились, так околицу на запор. И хоть себе голосом вой они на одном дворе, ни колока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить, любил попражничий покойник. Бывало, как залучить себе гостей. Так пойдет такая попойка, что лишь только держись. Море разливанное, чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков сортов до десяти в подвале не переводилось а уж об наливках и говорить нечего. Однажды зимою, ровно через шесть месяцев, после кончины моей матушки, сидел он один оденёхонек в своем любимом покое с лежанкой. Меня с ним не было. Я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело шло к ночи, на дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так заколодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтобы провести время до ужина, а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу, принялся зачете именею. Развернул на удачу и попал на житие преподобного Исааки, затворника Печорского. Когда он дочел до того момента, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая наш Еси исаки заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе свои сомнения, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным такое попущение Божье. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота. Глаза стали слепаться, голова тяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на конопе и заснул крепким сном.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 прервал батюшка. «Беги скорее на село, проси их ко мне, да не слушай никаких отговорок». «Я уж их звал, сударь, они сейчас будут», пробормотал сквозь зубы Андрей. «Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину», продолжал батюшка. «И вели принести из подвала что в запеканке, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай». Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три казака и один пожилой человек в долгополом сюртуке. «Милости просим, дорогие гости», — сказал батюшка, идя к ним навстречу. Зная, что набожные казаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уже кланяются хозяину, он промолвил, указывая на образ спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу. «Вот здесь». Но, к удивлению его, казаки не только не перекрестились, но даже не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура», — подумал батюшка, — «что это крапивное семя не знает Бога. Но ведь казаки — народ благочестивый. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели. Меж тем нежданные гости раскланились хозяином. Казаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство. А приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацию, что покойный батюшка, хотя был человеком речистый и за словом в карман не ходил, А вовсе стал в тупик и вместо ответа на его кудрявое приветствие закричал: Гей малый, запеканки! Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану. Ну-ка, любезные, сказал батюшка, наливая их вровень с краями. Поотогрейте свои душеньки. Чай вы порядком надроглись. Прошу покорно. Гости чем чином поклонились хозяину, выпили по чарке, Хватили по другой, хлебнули по третьей. Глядь-поглядь, а ну в штофе хоть прогуливайся, ни капельки. Ай да петухи, подумал батюшка. Ну, нечего сказать, молодцы, да и рожи-то у них какие. В самом деле нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного казака голова была больше туловища, у другого толстое брюха почти волочилась по земле, у третьего волосы рыжие, а щеки как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе но всех курьезнее показался ему приказный, в долгополом сюртуке. Такой исковерканной и срамной рожи он, сродясь, не видывал. Его лысая и круглая, как бильярдный шар, голова втиснута была промежу двух узких плеч, из которых одно было выше другого. Широкий подбородок, как набитый пухом ошейник, обхватывал нижнюю часть его лица. Давно небритая борода торчала щетиную вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке. Толстый вздёрнутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню. А маленькие прищуренные глаза вертелись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся. Но эта улыбка, — говаривал нераспокойный мой батюшка, — не дать не взять, походила на то, как собака оскаливает зубы, когда видит чужого, или захочет у другой собаки отнять кость. Вот как гости, опорожнив что в запеканке, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать. «Ну что, приятели?» — спросил он казаков. «Что у вас на дно поделывается?» «Да ничего», — отвечал казак с толстым брюхом. Все по по-прежнему. Пьем, гуляем, веселимся, песенки попиваем». Попевайте, любезны», — продолжал батюшка. Попевайте, только Бога не забывайте». Казаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал, «Что об этом говорить, сударь? Ведь это круговая порука. Мы его не помним, так пускай он нас забудет. Было бы венцо до да денежки, а все остальное — трынь трава». Батюшка нахмурился. Он любил пожить, попить, пображничать. Но был человек благочестивый, и Бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда. Из уголовной палаты, сударь, отвечал с низким поклоном приказный. «Но что поделывает ваш председатель? Продолжал батюшка. А надобно вам сказать, господа, что этот председатель Уголовной палаты был сущий разбойник. Что поделывает, повторил приказный. Да то же, что и прежде, сударь, служит верой и правдою. Да-да, верой и правдою! подхватили в один голос все казаки. «А разве вы его знаете?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 А нечего сказать, тяжел на подъем. Месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал. Как так? Вскричал батюшка. Да месяц тому назад он при смерти был болен. Вот «Вот то есть, сударь. По этому-то самому горизонту он было совсем и собрался в дорогу. А, понимаю, прервал батюшка. Верно, доктора советовали ему ехать туда, где потеплее. Разумеется, подхватили с громким хохотом казаки. «Ведь у нас за теплом дело не станет. Грейся, сколько хочешь». Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные Хари, опущив всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшке. Но делать было нечего. Зазвал гостей, так угощай. Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтоб подавали ужинать.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 Ну а четыре бутылки сантуринского и почти что в крепкой наливке хоть кого подрумянят. Вот к концу ужина он так и распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раз-два принимался обнимать приказного и перецеловал всех казаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее. Они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми, и даже страшно вымолвить, забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники принялись попивать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме. А тут, словно обороченный, начал самым подлаживать, затянул, удалая голова, не ходи мимо сада. И вошел в такой задор, что хоть сейчас час в присядку. Меж тем казаки, наскочив орать во все горло, принялись делать разные штуки. Один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебенным. А третий ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ей крутить, как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет, все это казалось ему очень забавным. И он так и валялся со смеху. «Эге!» — скричал подьячий. Да вон там, на последнем окне, стоит не как запасная бутылочка с наливкою. Нельзя ли ее прикомандировать сюда. Да не вставай, хозяин, я и так ее достану. Примолвил он, вытягивая руку через всю комнату. Ого, какая у тебя ручища, -то, приятель!» приятель! Закричал с громким хохотом батюшка. Аршин в пять. Недаром же говорят, что у приказных руки длины. Да зато память коротка, прервал один из казаков. А вот увидите. Продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола. «Не бойся, вы забыли, чье надо пить здоровье. А я так помню. Начнем с младших. Ну-ка, братцы, хватим почарки за всех приказных пройдох. За канцелярских молодцов, за удалых подьячих с приписью. Чтоб им всем век чернила пить, а бумагой закусывать. чтобы они почаще умирали да пореже каялись». «Что ты, что ты?» Проговорил батюшка, задыхаясь со смеху. «Да я так. У нас все суды опустеют. И хозяин, над чем хлопочешь?» Продолжал приказный наливая стаканы. «Было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной, ура!» «Выпили?» — закричал казак с крючковатым носом. «Так лебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшего. Кто станет с нами пить, тот наш, а кто наш, тот его». «А как зовут вашего старшину?» — спросил батюшка, принимаясь за стакан.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 Рассказывай так же, будто бы он жалует дом Гамор и всякую беспорядицу для того, дескать, чтобы в мутной воде рыбку ловить. Да это все бабе сплетни. Наш господин барин придобрый. Ему служить легко. Садись за стол, не крестясь. Ложись спать, не помолясь. Пей, веселись, забавляйся. Да не верь тому, что печатают под титлами. Вот и вся служба». «Ну что, ведь не житьё, а масленица, не правда ли?» Как ни был хмелён батюшка,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 «Да что с тобой сделалось?» — спросил толстый казак. «О чем ты задумался? Эй, товарищи, надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?» «А что, в самом деле?» — подхватил приказный. «Мы посидели довольно. Не худо промяться. А то ведь, так, пожалуй, и ноги затекут. Плясать так плясать!» — закричали все гости. «Так постойте же, любезные, – сказал батюшка, вставая. Я велю позвать моего гослиста. «Зачем?» — прервал подьячий. «У нас и своя музыка найдется. Гей, вы, начинай!» Вдруг за печкой поднялась ужасная возня. Заобещали гудки, рожки и всякие другие инструменты. Загремели бубные тарелки, потом послышались человеческие голоса. Целый хор песенников засвистал, загаркал. Да как хватит плясовую! И пошла потеха. «Ну-ка, хозяин!» Проговорил казак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза. Посмотрим, твои удали. Нет, сказал батюшка, начиная понимать, как будто бы сквозь сон, что дело становится неладно. Забавляйте себе сколько угодно, а я плясать не стану. Не станешь? заревел толстый казак. А вот увидим. Все гости вскочили со своих мест. Покойного батюшку начала бить лихорадка, да и было отчего?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 Да что ж он мне за господин? промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело. Э, -э приятель! подхватил подьячий. да ты никак стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертишься. Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько, молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь, ужинать?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 Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уже ноги так пошли писать. Сначала он один отхватывал голубца с вывертыми да такими, что и сказать нельзя. А там гости подцепили его, да и надо одним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда удивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно, как комната наполнилась дымом и огнем, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, Спускали, как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся елой на маковке. И, наконец, протанцевав на голове казачка, он совсем обеспамятил. Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на конопе, и что вокруг его стоят и суетятся его слуги. — Ну что? — прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя, как полуумный. — Ушли ли они? — Кто, сударь? — спросил один из лакеев. Кто? — повторил батюшка с невольным содроганием. «Кто? Но вот эти, казаки и приказный «Какие, судри казаки и приказный прервал буфетчик Фома. «До «Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался, и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в пото изорванные, растрепаны, и такие бледные, как будто бы...» «Не при вас будет слово сказано». «Коверкала вас какая-нибудь черная немочь». «Так у меня сегодня гостей не было?» Сказал батюшка, приподымаясь трудом на ноги. «Не было, сударь». «Да неужели я видел все это во сне?» «Да нет, быть не может», — продолжал батюшка, и похватывая себя за бока. «А гости-то почему у меня все так перемяты? А эти две свечи, кто их на стол поставил?» «Не знаю», — отвечал буфетчик. «Видно, вы сами изволили их зажечь, да и не помните с просонья. «Ты врешь! – закричал батюшка. «Я помню, их принес Андрей. Он и на стол накрывал, и кушанье подавал». Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька Гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова. «Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули!» — продолжал батюшка. «Говорят вам, что у меня были гости» и что Андрей служил им за столом. «Помилуйте, сударь», — сказал буфетчик Фома. Или вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит, больной в горячке?» «Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в 10 часов был здесь. Да что тут толковать? Позовите ко мне Андрея. Где он?» «Вы изволите спрашивать, где Андрей?» — проговорил наконец Ванька Гуслист. «Ну да. Где он?» «В избе, сударь. Лежит на столе». «Что ты говоришь?» – скричал батюшка. «Андрей Степанов приказал вам долго жить». Прервал дворецкий, входя в комнату. «Он умер?» «Да, сударь, ровно в десять часов».